Когда я проснулся утром, после этих диких степных скачек, стору уже не было. Лишь постель рядом еще хранила ее тепло и запах. Спустившись на завтрак, я встретил ту же стору, величественную и надменную. Ну что ж, пусть так, это ее дом, ее жизнь и ее правила. Пока. На наши дела вдруг неожиданно, начали подходить к логическому завершению. Машина была практически готова, и главное было не только в том, что мы смогли ее собрать. главным были те сложные вещи, которые создал Мак. для те же спецованные колеса, над которыми реально бился Иван. Суперточные шарниры, независимые подвески. И вот настал день, которого мы так долго ждали. Машина была сделана наподобие багги, напшитой по каркасу легким металлическим сплавом, наподобие алюминиевого. Впереди и по кругу натянута мелкоячейстая сеть. Руль был, конечно, без гидроусилителя, но и машинка была легкой. Предварительно я наворачивал на ней круги по двору гнома. Был недостаток. Колеса на каменной поверхности двора давали немалую треску. Хотя автомобиль и имел хорошую пружинную подвеску, на колесах имелись небольшие поперечные пластины для хорошего сцепления с земляной поверхностью, как на тракторах. И да, мы затупили. С большой надо сказать буквы. Собрали машину, но выехать в калитку она не могла, а ворота-то не было. Пришлось разбирать часть забора из камня и делать ворота. Сидений в машине было четыре, каждая набита конским волосом. Жестковато, Ну я так и не придумал, чем его можно набить, чтобы оно стало мягче. И вот мы втроем выехали к воротам города. Стража чесала затылки. Когда начальник стражи заикнулся об оплате проезда через ворота, гном послал его, искали, сказал, что оплата идет с гужевого транспорта и повозок с товаром. А где уважаемый стражник видит коня или товар? С точки зрения типа транспорта мы походили на электрокар. Надавил на педали и поехал. Отпустил и давит тормоз. Останавливаться быстро у нас не получалось. Тормоза были на тросиках. Витые из проволоки. Те были тем еще геморроем. Для гнома. Сначала тросик рвался. Потом не гнулся почти. После семи попыток удалось создать сплав, что не растягивался и не рвался. Задние колеса имели ручку классического ручника и были для экстренного торможения. Передний тросик натягивался ногой, которая давила на педаль. Поэтому думать о торможении приходилось заранее. Мне порой казалось, что я давлю на тормоз в городе больше, чем на условный газ. Хотя, наверное, так и было. Когда мы выехали из-за ворота, я попробовал разогнаться. Мальчишки, что бежали за нами, сразу же отстали. Но тут начали вылазить болячки. Оказалось, что накопители не выдают ману равномерно. Из-за этого правое переднее колесо немного медленнее, чем левое. Приходилось подруливать. Плюс мелкие шлицы руля, которые прекрасно рулили на городском камне, Стали проскакивать на тряской земле. В общем, мы тихо и печально вернулись в город. И хоть собравшиеся свидетели были в восторге, наше настроение было немного подавленным. Так бывает, когда, вложив кучу труда, не получаешь ожидаемого результата. Ну да, то дело простой доработки. Накопители продали и купили один крупный. Шлицы сделали больше и с плотным сопряжением. Пришлось усилить саму рулевую колонку. Еще день ушел на зарядку Мана и накопитера, и вот мы втроем вновь выехали за город. На этот раз мана подавалась равномерно, и, соответственно, машина поехала, как и положено. За рулем сидел гном и чуть не прыгал от восторга. Наша полубагги сразу набрала приличный ход, и только привязанные ремнями мы еще каким-то чудом не вылетели из кабины. «Иван, и гони так! Немного потише!» — возопил я. «Кишки уже растрясло!» Должно сказать, что шума от нашей езды не было почти никакого. Мотор не ревел, не ехала машина как электрокар. Так мы около получаса колесили по степи. Раньше я, как городской житель, думал, что ехать по ровному полю — одно удовольствие. «Ну а что?» Ровно поверхность, покрытая травой. А, сейчас. Под травой сплошные бугры и ямки. Да едешь то внизину, то вверх. В конце концов, это и сыграло с нами злую шутку. На очередном подъеме мы выскочили на конную группу орков. За рулем благо сидел я сам. И они ими растерялись. Я, правда, не сильно дал ногу ходу и понесся на них. Перед ними крутанул руль влево и объехал отропевшую компанию по дуге. Сразу после этого маневра мы понеслись назад. Пару пущенных стрел нам вслед отскочили от мелкой пружинящей сетки, которой была прикрыта наша кабина со всех сторон. Ни если бы ни очки на моем лице, то я бы плакал от пыли и ветра, вьющих в лицо. Разогнаться на полную мы не могли из-за бездорожья, Иринувшиеся за нами орки никак не хотели отставать, но и догнать нас не могли. Сложился парикет, в котором мы должны были выиграть. Так мы летели примерно с десяток минут, во время которых я слышал, как Денькали стрелы по сетке, пущенные орками на всем скаку. И главное, как попадали. Но постепенно степные лошадки выдохлись, и орки отстали. Мы еще минут десять летели, В таком же темпе, а когда вдали показалась стена города, наше переднее правое колесо попало в особо крупную выбойну. Машина клюнула, после чего ее занесло и перевернуло на кабину, протащив в этом положении еще десяток метров. Через минуту облако пыли осело, и я увидел, как в кабине висят три летучих мыши, Одна бородатая, сплевод, комки мокрой пыли, щели волос на лице. У меня на зубах скрипело не меньше. Пока я разбирался с привезными ремнями, мак повел рукой и лязгнулся гробом на пол, зашипев от боли. Минут десять мы ставили машину на колеса. Она, на удивление, казалась тяжеловата. Если бы не аномальная сила Ивана... В общем, когда мы поставили машину на колеса, то увидели, что с разных сторон в сетке застряло не меньше десятка стрел с острыми бронебойными наконечниками. Крупная сетка была только впереди, а сбоку и сзади она была мелкой. Имеющие расширение на конце, стрелы успешно застревали в узковатых для них отверстиях, и пружинящая сеть хорошо гасила удар стрелы. Иван еще раз сплюнул и сказал... Но мы щадасы покатались. После этого минуты три мы хохотали, гася нервное напряжение внутри. «А кто такой щедас? спросил я, вытирая слезы. «Это мелкий дух пакостик есть такой», — ответил за Ивана Ягов. «На удивление, никаких особых повреждений мы не получили». Машина после того, как я нажал на педаль, покатила по степи дальше, к городу. Вечером мы, сидя за пивом и колбасками, пришли к выводу, что машина удалась. Из магистрата вновь прислали за мной с предложением продать права на машину. Стража с ворот уже подробно донесла об узнанных от нас приключениях, но на этот раз я был непокребим. Машину мы продали, и торга не было. Конечно, глава бегал по кабинету и рвал на себе волосы в опятом, какие мы неблагодарные и непатриотичные. Но я четко предоставил ему список трат при изготовлении, добавив 15% на нашу прибыль, и не отступил. Правда, накопитель они будут заряжать сами. Эту технологию мы пока не отдали. Да, и не сказал я ему, что следующая машинка будет разов-два дешевле, ибо много трат мы понесли из-за переделок тех или иных агрегатов, но зато в нагрузку я обязался научить назначенного магистратом человека управлять машиной.